Предисловие. Она умеет варить, парить, тушить и печь. Она экономит силы и время. Она способна сделать всю работу сама, готовит блюдо к нужному часу и сохраняет его горячим, сколько потребуется. Что это за чудо современной техники? Правильный ответ мультиварка. Мультиварка это современная вариация волшебного горшочка, только с таймером. Теперь к заклинанию «горшочек вари» можно точно указать время, которому нужно приготовить вкусную кашу. Или суп, мясо, выпечку, хлеб, варенье, все, что душа пожелает. С мультиваркой можно готовить одновременно вкусно, полезно и просто. Каши получаются пышными, словно из русской печи. Супы ароматными, как будто томились в горшочке. Мясо нежным и мягким. Выпечка вкусная. Мм, просто пальчики оближешь. В общем, хорошее настроение на кухне обеспечено. Расчёт необходимого времени приготовления, управление температурой и вообще практически весь процесс готовки от начала до конца берёт на себя умный микропроцессор с встроенными автоматическими программами. Небольшие габариты мультиварки позволяют использовать её даже на самой тесной кухне и легко перевозить. Но внешность обманчива. Внутренний объём чудо-кастрюльки позволяет приготовить обед на всю семью. Особенно пригодится мультиварка для семьи с маленькими детьми. Почему? Во-первых, с её помощью можно приготовить по-настоящему полезные и диетические блюда для детского питания. Во-вторых, она способна справиться с любым жёстким мясом и протушить его до состояния тает во рту. И в третьих, она позволит приготовить вкусную кашу к завтраку, не вставая на полчаса раньше. Вечером закладываете необходимые продукты, а к утру всё готово. То же самое с дневными прогулками. Перед выходом закидываете в свою верную помощницу продукты, включаете на нужное время. Валя, вернётесь вы точно к обеду или к ужину, после приготовления блюдо автоматически будет поддерживаться горячим. И не волнуйтесь, Не только суп, но даже молоко никуда не убежит от вас. Специальная конструкция крышки позаботится об этом. Идите идите, занимайтесь более важными делами. Умный горшочек всё сделает сам. Не нужно стоять рядом и постоянно что-то помешивать. Ничего не подгорит, так что не мешайте, в смысле, не вмешивайтесь. Внутренняя кастрюля с антипригарным покрытием, и, кстати, очень легко отмывается. Но хватит хвалебных слов, пора познакомиться с мультиваркой и её удивительными возможностями поближе. Если вы уже являетесь счастливой обладательницей этого чуда кухонной техники, поздравляю. Можете сразу переходить к рецептам. Наверняка о способностях своей верной помощницы вы знаете достаточно. Но если вы только выбираете мультиварку, сведения из следующего раздела вам пригодятся.